Швейк участвует в революции. Я беру на себя смелость утверждать, что писатели произведений, которые помещались в школьных хрестоматиях, на которых мы и наше поколение воспитывались, были совершенноми глупцами. В жизни всё происходит иначе, чем написано в книгах авторами, которых часто бывают члены академии, которыми гордится отечество. В хрестоматии по которой, например, учились мы в городской школе, был рассказ, как от ничего умер осёл. Этот рассказ написал осел ещё больший, чем тот, о котором там упоминалось. А автором его был один из выдающихся педагогов. В этом рассказе речь шла о осле, хозяин которого купец, вёз на нём товар на ярмарку. По дороге купец находил много вещей, которые в том или ином отношении могли быть ему полезны. Он собирал их И накладывая на осла, говорил: "Это ничего, мой осёл этой тяжести не почувствует". В конце концов, 100 таких ничего подействовали на осла так, что он свалился и издох. По-видимому, автор этой очаровательной сказочки или никогда не видел осла, или полагал, что все ученики его будут подотными инспекторами, облагающими население податями, и сами сделают из неё ободряющий вывод, или же хотел дать совет тем, кому в жизни суждено нести бремя налогов, исполнять безропотно свою повинность до тех пор, пока не упадёшь и не сдохнешь. Тенденция в обоих случаях весьма благородная, а мораль, вытекающая из неё, достойна того, чтобы её запомнить. Человек, которому действительно пришлось работать со слом, написал бы такую сказочку иначе и правдивее. Он описал бы, как осёл, чувствуя на себе большой груз, по временам останавливается, и обнаруживает признаки сопротивления, как он wrкает, когда его понукают, и как он сперва повинуется ударом бича, и как затем копытами наносит хозяину пару шишек и наконец, сбросив груз, убегает в лес. Отношение народов и армий к войне было как раз такое, как отношение осла из вышеуказанного рассказа к Грузу, который непрестанно подкладывался ему хозяином. Это было тоже ничего, однако это ничего принималось не так равнодушно, как думали. Когда дошло до 50 ничего, европейский осёл взбесился. В России это случилось ещё раньше, потому что в ней оказалось меньше социалистов, которые держали осла по удысы и прочувствуны его увещевали, чтобы он шёл дальше, что эту тяжесть ему суждено нести самой судьбою, и что дело его хозяина является его делом, ибо если этот хозяин заработает хорошие деньги, то даст и ему лишний пучок лебеди. И осёл терпеливо шёл за своим хозяином, правительством, которое, как только замечало, что осёл замедляет шаги, начинало стегать его бичом. Русское правительство сделало большую ошибку, что вовремя не организовало искусственное размножение социал-демократов. Если бы их выводили, как цыплят в инкубаторе, по 300 штук сразу, то царь Николай II мог бы царствовать в России до сегодняшнего дня. И Россия В наше время могла бы действительно уподобиться слон из сказочки Педагога